Англо-Бурская война В правлении королевы Виктории началась Англо-Бурская война, также известная как Трансваальская война 1880-1881 годов. Колониальная война против Трансваали на территории современной ЮАР. Голландская капская колония на юге Африки была захвачена англичанами в начале XIX века. Потомки голландских выходцев, буры, вели скотоводческое хозяйство и пользовались трудом негров-рабов. Но в 1833 году правительство Великобритании отменило рабство во всех своих колониях, а буры восприняли это как враждебный акт по отношению к ним. Началось переселение буров из Трансвааля. За рекой Оранжевой буры основали Оранжевое Свободное Государство, а за рекой Вааль – Южноафриканскую Республику. Буры очень набожны, глубоко невежественны, тупы, упрямы, нетерпимы, нечистоплотны, гостеприимны, честны во взаимоотношениях с белыми, жестокий по отношению к своим черным слугам. Им совершенно все равно, что творится в мире. Марк Твен, американский писатель. Ну и, конечно, Первая Англо-Бурская война была в значительной мере следствием обнаружения алмазов на землях, входивших в Бурское оранжевое свободное государство. Они были найдены там в конце 1860-х годов, что привело к началу алмазной лихорадки. А потом Великобритания аннексировала эти земли, присоединив их к Капской колонии. Война началась 16 декабря 1880 года восстанием трансваальских буров по Чевструме, после того, как правительство Трансвааля объявило о своей независимости от Великобритании. В результате буры нанесли ряд поражений английским войскам, крупнейшее из которых произошло 28 января 1881 года у Лаингснека. Не желая далее втягиваться в войну, правительство Уильяма Гладстона 6 марта 1881 года подписала перемирие, а окончательно мир был установлен 3 августа, когда была подписана Притарийская конвенция, согласно которой Трансваль получил полное внутреннее самоуправление, но взамен признал суверенитет Великобритании. Ну и в 1899 году началась Вторая Англобургская война, закончившаяся в 1902 году победой Великобритании. О наличии в Трансваале золота знали раньше, но только в 1886 году стало ясно, что лежащие примерно в 30 милях к югу от столицы месторождения поразительно богаты. Артур Конан Дойл, английский писатель. По оценкам, боевая численность только трансвааля составляла 32 тысячи человек, в Оранжевой Республике – 22 тысячи. Вместе с наемниками повстанцами с колонии она составит 60 тысяч, а с восставшими голландцами Капской колонии увеличит общую численность до 100 тысяч. Что касается артиллерии, было известно, что в распоряжении буров находилось около 100 орудий. а О качестве этого большого войска нет необходимости говорить. Солдаты были мужественными, выносливыми и сражались с религиозным исступлением Как стрелкам, бурам просто не было равных. Плюс они имели преимущество действовать в привычных для себя условиях, И это делает понятным, насколько трудноразрешимая задача стояла перед солдатами и офицерами Британской империи. Пауль Крюгер, президент Южноафриканской республики с 1883 года, заявил. «Полагаю, сейчас слишком рано говорить об объединении Южной Африки под одним флагом. Каким должен быть этот флаг? Королева Англии возражала бы против спуска ее флага, и мы, бюргеры Трансвааля, возражаем против спуска нашего. Что же делать?» Мы еще малы не имеем прочного положения, но мы растем и завоевываем свое место среди великих держав мира. Он же через некоторое время сказал, если англичане захотят и предложат мне отдаться им заложникам и сошлют на остров Святой Елены, я с радостью пожертвую собой ради свободы и независимости Южноафриканской республики. В 1899 году британское правительство отправило генерала Китченера, своего самого заслуженного полководца, усмирить буров. Война продолжалась вплоть до 1902 года, и самым чудовищным нововведением Китченера стала система концентрационных лагерей для буров, чтобы лишить их возможности снабжать своих солдат продовольствием. Сведения о болезнях и высокой смертности в этих лагерях всколыхнули всю мировую общественность. Англо-бурские войны оказались чрезвычайно дорогостоящими, на них было потрачено больше, чем на все другие британские имперские подвиги XIX века. По сути, Победить упрямых буров так и не удалось, но зато рухнула система государственного финансирования Уильяма Гладстона, и правительственные расходы поднялись на новую высоту, с которой они уже больше никогда не опускались. Да, Трансваль стал частью Британской империи, но взамен буры получили амнистию, право на самоуправление и компенсацию для своих семей. Да, империя сохранила силу единства, но у нее также выявилось множество слабых мест. Она была слишком велика и неуправляема. Британский флот лишился своего неоспоримого превосходства. Теперь ему угрожал французский флот. Совместно с немецким, итальянским, американским и японским. Политика блестящей изоляции становилась опасной. Все знают сэра Уинстона Черчилля, знаменитого британского государственного и политического деятеля, премьер-министра Великобритании в 1940-1945 годах и в 1951-1955 годах. Однако мало кому известно, что в молодости он участвовал в войне с бурами и даже попал там в плен. 18 сентября 1899 года владельцы газеты Daily Mail предложили Черчилля отправиться в Южную Африку в качестве военного корреспондента. В результате он отбыл из Англии 14 октября, через два дня после начала Второй войны. А уже 15 ноября 25-летний Черчилль отправился в разведывательный рейд на бронепоезде. которым командовал капитан Холдейн. На железнодорожной станции между Питером Эритсбургом и, и Коленцем бронепоезд, состоявший из трех платформ, двух бронированных вагонов и локомотива, был обстрелян артиллерией буров. При попытке уйти из-под огня на большой скорости за одним ходом состав врезался в валуны, которыми противник перегородил путь, чтобы отрезать британцам путь к отступлению. Ремонтные платформы два броневагона сошли с рельсов, перегородив путь и мешая спастись локомотиву и тому, что осталось неповрежденным. Единственное орудие, ставшее неподвижным бронепоезда, было выведено из строя прямым попаданием. Черчилль вызвался командовать расчисткой пути, а капитан Холден пытался наладить оборону и перекрыть работающих. По свидетельству очевидцев, Черчилль бесстрашно действовал под огнем, но когда путь был расчищен, выяснилось, что сцепка, оставшаяся на рельсах платформы, перебита снарядом. И единственное, что оставалось Холдейну, погрузив на паровоз тяжелораненых, отправить их в тыл. Около примерно полсотни англичан остались перед лицом многократно превосходящих сил противника. Для бурских стрелков потерпевший крушение пояс с расстояния в 1300 ярдов, 1183 метра, представлял очень удобную мишень. Как писал потом сам Черчилль, буры наступали с отвагой равной гуманности, и Холдейн с его людьми, оказавшиеся в смертельной ловушке, были взяты в плен. Черчилль пытался бежать, но был задержан кавалеристами буров и помещен в лагерь для военнопленных, устроенный в государственной образцовой школе, расположенной в самом центре приторий. В первый же день заключения Черчилль начал составлять план побега. Для начала нужно было потерять свою шляпу, которая слишком очевидно выдавала в нем британского офицера. Бюргер, которому он дал денег для покупки новой, с простодушием принес ему бурское сомбреро. До того, как представился шанс сбежать, прошел месяц, и возможность, которая тогда появилась, была скорее возможностью не бежать, а получить пулю. Возле государственной образцовой школы находились спортплощадки, окруженные высокой стеной, и ночью они освещались яркими электрическими фонарями. После долгих ночей наблюдений Черчилль обнаружил, что пока часовые обходили территорию, один кусок стены оставался в темноте. На другой стороне стены стоял частный дом посреди сада, заросшего кустарником. За домом была улица. Перелезть в стену было несложно. Настоящая опасность заключалась в том, что не было достаточно времени убежать от часовых дальше, чем на 15 ярдов, и существовала великолепная возможность быть застреленным одним из них. Черчилль поведала своих намерений другому офицеру – И вместе они решили, что однажды ночью, когда часовые повернутся спиной к темному пятну на стене, они перелезут через стену и спрячутся среди кустов в саду. А что они будут делать после того, как достигнут сада, если они достигнут его живыми, этого они не знали. Как они пройдут по улице и выберутся из города, как они пройдут неузнанными под множеством фонарей и витрин, как уклоняться от встречи с патрулями, как найдут дорогу к португальской территории к побережью. Все это они оставили на волю случая. Они хотели совершить попытку побега 11 декабря, но в ту ночь часовые не отходили от единственной части стены, которая была в тени. Следующей ночью товарищ Черчилль почему-то задержался, и тот решил пойти на эту авантюру в одиночку. Черчилль выждал, когда часовой повернется к своему товарищу и начнет с ним разговаривать. И тогда он выскочил из своего убежища, подбежал к стене и подтянулся. Верх стены был плоским. Затем он спустился в соседний сад и спрятался в кустах. Итак, Черчилль бежал из плена 12 декабря 1899 года. Два других участника побега, капитан Холдейн и сержант-майор Бруки, не успели перебраться через ограждение незаметно от часовых, и Черчилль некоторое время ждал их в кустах на противоположной стороне стены. Впоследствии его обвиняли в том, что он бросил товарищей, но никаких доказательств этому нет, а в 1912 году он подал в суд на журнал Blackwood Magazine по обвинению в клевете, издание было вынуждено напечатать опровержение и принести извинения до суда. Первые сто футов, 30 метров, Черчилль шагал, ожидая резкого оклика и выстрела. Преследуемый страхом, он ускорил шаг и оказался на одной из главных улиц Приторий. На тротуарах толпились бюргеры, но ни один не обратил на него внимания. Возможно, это случилось потому, что буры не носили особой формы, а в их командах воевали многие англичане, которые были одеты в галифе цвета хаки, а также многие американцы, французы, немцы, русские и каждый в своей одежде. Видимо, Черчилль был принят за такого добровольца, и сама открытость его передвижений спасла его от подозрений. Так он прошел через весь город и достиг пригорода. Рядом была железная дорога. Затем, запрыгнув в товарный поезд, Черчилль добрался до Уитбанка, где его в течение нескольких дней прятал в шахте, а затем помог тайно переправиться через линию фронта горный инженер-англичанин Дэниел Дюснепп. Кстати, за поимку Черчилля Буру установили награду в 25 фунтов. Они сделали все, чтобы найти беглеца. По всем железным дорогам были отправлены телеграммы с его описанием, было распространено 3000 его фотографий, был обыскан каждый вагон каждого поезда, а в разных частях Трансвааля попали под арест несколько похожих на него людей. Говорили, что он сбежал, переодевшись в женское платье или в форму местного полицейского, которого подкупил. Говорили, что он вообще не покидал Притории, а маскируясь под слугу, жил в доме у кого-то, кто сочувствовал британцам. На основании этого слуха были обысканы дома всех подозрительных людей. Побег из плена сделал будущего великого британского политика знаменитым. Он получил несколько заманчивых предложений, но молодой человек предпочел остаться в действующей армии, получив чин лейтенанта легкой кавалерии без жалования, продолжая при этом работать в качестве специального корреспондента газеты «The Morning Post». Он тогда сказал – У меня твердое предчувствие, что я создан для чего-то большего, и меня хранит Бог. В результате он побывал во многих боях. За мужество, проявленное в ходе сражения за Алмазный холм, последней операции в которой он принял участие, генерал Йен Гамильтон представил ее к кресту Виктории, но ухода это представление не получило, поскольку Черчилль к тому времени уже подал в отставку. Королева Виктория. Окончание. Возвращаясь к королеве Виктории, отметим, что она, конечно, могла опереться на ум и динамичность своего старшего сына Альберта, но семейный авторитаризм заставлял ее по-прежнему считать его ребенком, хотя он уже был женат, имел наследников и даже внуков, и это проявлялось во всем, даже в мельчайших деталях. бедняги доставалось за все, в том числе и за то, что он дарит жене драгоценности. Королева вообще раздражала любовь сына к жене. Когда тот женился, многие были убеждены, что мать уступит трон ему. Однако, кряхтя и жалуясь на непосильное бремя государственных забот, королева не спешила расставаться с властью. В результате Альберту пришлось ждать короны почти 40 лет. До самого конца своей долгой жизни королева имела хорошее здоровье и завидную работоспособность. Пунктуальная домания она любила, чтобы дни ее были полностью заполнены. По утрам королева обычно выезжала кататься по парку, затем возвращалась во дворец и принималась за просмотр документов. Количество бумаг, которые ей приходилось подписывать, было огромно. Она дотошно вникала во все дела и никогда ни одно важное решение не принималось без ее участия. «Дети – это горькое разочарование. Больше всего им нравится делать именно то, что больше всего не нравится родителям. Виктория, королева Великобритании». Но все же королева старилась, и характер ее, и так не слишком покладистый, портился. Теперь она буквально донимала своих министров придирками и постоянным недовольством. Впрочем, не меньше доставалась ее детям. А проблемы королевства, неурожаи, постепенная утрата господства в промышленности и мировой торговле, отставание от США и Германии, напряженная обстановка в Ирландии и так далее, все нарастали. Так называемое викторианское процветание было обязано своим существованием тому, что целое столетие Великобритании не подвергалась какой-либо серьезной национальной опасности. И сама королева Виктория представляла собой нечто вроде монархической вечности. 21 июня 1887 года было торжественно отпраздновано пятидесятилетие летие ее правления. Десять лет спустя примерно так же было отмечено 60-летие ее нахождения на троне. Это был бриллиантовый юбилей. Королева Виктория умерла 22 января 1901 года. ей шел тогда восемьдесят второй год и из них в течение 64 четырех лет она символизировала англию ставшую британской империей англичане утратили часть самодовольства и уверенности пятих и шестьдесятых годов в эти уже именовавшие счастливые дни англия выделала фабричные товары для всего мира который отстал от нее в области промышленной механизации на целое поколение Но несмотря на упадок английского земледелия, несмотря на ослабление промышленного господства Англии над другими нациями, последние 30 лет царствования Виктории все же были в целом годами значительного процветания и увеличения богатства, долю которого получала большая часть общества. Джордж Тревельян, английский историк. Две трети столетия британцы видели в ней воплощение законности и благопристойности. Даже в самые беспокойные и тяжелые времена она вместе с мужем немцем и девятью детьми, многие из которых породнились с европейскими монархами, олицетворяла ценности домашнего чага и космополитизма. После смерти Альберта королева носила только черные и каждую ночь клала на подушку рядом с собой портрет покойного супруга. Казалось, что Виктория навсегда погрузилась в траур. Для большинства британцев Виктория стала воплощением всего, что они ценили в монархии, а именно стабильности и постоянства. У королевы Виктории было девять детей, и все они были ею неплохо устроены. Через прямое родство или семейные узы Виктория была связана с правящими домами России, Германии, Греции, Румынии, Швеции, Дании, Норвегии и Бельгии. Российского императора Николая II она звала дорогой Ники, а наводивший ужас на Европу германский кайзер Вильгельм II был для нее просто внучек Вилли. Королева старалась уладить все по-домашнему, она без устали устраивала браки своих многочисленных внучек и внуков с членами монарших семей потенциальных противников. За это королеву за глаза почтительно называли всеевропейской бабушкой. Британцы восприняли смерть королевы Виктории как конец света. Впрочем, не все отзывы о Виктории были однозначны. Наряду с восхвалениями звучали трезвые отзывы о ней. Так поэт и дипломат Уилферд Блант писал в своих записках.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 Корона была символом, и покоилась она на голове Виктории. В результате получилось так, что, хотя к концу правления власть монарха заметно ослабела, престиж его неизмеримо вырос. И все же этот престиж проистекал не только из общественных перемен, личность тоже имела большое значение. Виктория была королевой Англии, императрицей Индии, она была осью, вокруг которой вращалась вся эта величественная машина. Джайлс Литтон Стрэйч, английский биограф и литература вед. Похороны королевы были грандиозными, за ними следили все короли и главы правительств Европы. К ним присоединился даже президент США Теодор Рузвельт. Она была захоронена возле своего дорогого мужа в мавзолее Фрогмора, оставив после себя подробнейший дневник, описывавший все факты ее повседневной жизни, но унеся вместе с собой множество тайн, касающихся реалий ее такой эмоциональной жизни.